Незаконченный святочный рассказ По-моему, святочный рассказ должен быть святочным. Новейшие авторы несут в рождественский номер журнала рассказы из которых правдами и неправдами с помощью тонких уловок и обходных маневров вытравлен праздничный дух. Они так преуспели в своих коварных намерениях, что теперь единственный способ распознать, что рассказ святочный, это искать под строкой примечания. Действие в этом рассказе происходит 25 декабря. Редакция. «Успехи прогресса? Возможно. И тем не менее печально». Ведь святочных сюжетов на свете не стало меньше. Оглянитесь вокруг. Что до меня, я сторонник старых добрых рассказов про Скруджа и Марли и песнопений про Энни и Уилли. Я за то, чтобы ровно в полночь с последним ударом часов блудный сын возвратился в родительский дом, нагруженный говорящими куклами и кукурузными хлопьями. И за то, чтобы просроченная закладная на этот ветхий подсоломенный крышей домик навсегда улетела в глубокий сугроб. Так что не бойтесь подвоха с моей стороны. Чулок, набитый гостинцами, висит на каминной полке. Дальше вас ждет плум-пудинг, рождественский перезвон». А вот и богатый купец, одаряющий в приступе щедрости хромых мальчуганов-газетчиков свистульками по пенни за штуку. Помню, мне как-то пришлось звонить у парадной двери. Это не имеет отношения к рассказу, но тоже прелюбопытно. Дверь вела в меблированный пансионно-западной на Надцатой улице. Я искал молодого художника-иллюстратора по фамилии Пелли. Он был родом из Тарихота, но потом переехал в Нью-Йорк. С моим святочным рассказом Пелли никак не связан. Называю его просто так, чтобы стало яснее, зачем я звонил у подъезда. Есть ведь такие читатели, которым все надо знать. Дверь открыла хозяйка. Я встречал таких сотней. Еще не увидев ее, я учуял промозглый меблированный воздух пытавшейся вырваться прочь из пансионной темницы. Это была тучная женщина. Руки и лицо у нее были белые, белые, как будто ее вымачивали в бочке наполненные уксусом. Она придерживала у горла рукой фланелевую кофту без пуговиц, сшитую по какой-то неведомой миру моде. Ниже ее облегала в цветах по черному полю атласная длинная юбка, жесткие складки, которые мели за ней пол. Прочее все было желтым. Когда-то она окунула свою шевелюру в фонтан, где жила беззаботная нимфа «Водородная перекись», но теперь, по прошествии времени, грязно-седой колорит утвердил себя снова. Глаза у нее были желтые, зубы и ногти желтые, отвислые щеки тряслись в унисон с шагами — На лице лежал отпечаток той неизбывной грусти, которую можно увидеть у пса на пороге покинутого хозяином дома. «Я сказал, что мне нужен Пелли». Долгий холодный взгляд выразил подозрительность. Потом послышался голос, тусклый, заношенный, как фланель ее кофты. «Пелли? Уверен ли я, что его зовут Пелли? Может быть, Сэндерсон?» Третий этаж, окна во двор. Нет, я хочу видеть пэлли Снова недвижный, пронзающий душу взгляд бледно-желтых глаз. Мне не удастся ее провести. Все мои жалкие фокусы будут раскрыты. Мистер Томкинс живет на втором этаже окна на улицу. Не его ли мне надобно? Томкинс ходит в ночную смену, возвращается в семь утра. Или, может быть, Таккер? Вот он, ваш пресловутый пели Такер приходит к пяти. Я уперся. Мне нужен Пелли. Пелли? Такого нет. Банк! Дверь захлопнулась. Послышался скрежет задвижек. Я спустился с крыльца и задумался. Номер дома был сорок три. Пелли сказал сорок три. А вдруг он сказал сорок пять? Или, может быть, сорок семь? Пропущу один дом, попытаюсь счастья у сорок седьмого. Звонок. Дверь раскрылась. Там стояла та самая женщина. Дело было не в сходстве. Та же самая женщина придерживала у шеи рукой ту же самую кофту, вперив меня желтый взгляд, словно видя меня впервые. Уже примеченный мной черно-красный след от ожога, полученного, вернее всего, у раскаленной плиты, красовался на сгибе ее среднего пальца. За время, что я стоял, раскрыв рот и тараща глаза, другой мог бы без спешки досчитать до пятидесяти. Я ни слова не молвил о Пелли, я забыл его имя начисто. Далее я действовал как человек, не лишенный присутствия духа, но при том понимающий, что в природе есть силы, тайны которых нам до конца не открыты. Пятясь, я слез с крыльца, потом быстро пошел по улице, не глядя ни вправо, ни влево, только вперед. Увы, сколь тревожны, подумал я, встречи с подобным феноменом для специалиста-психолога. А как насчет тех, кто занимается переписью населения? Позднее все разъяснилось. Обычная судьба необъяснимых явлений. Хозяйка, являвшаяся мне дважды в дверях, была миссис Кеннон. Она сняла для своего пансиона три дома подряд. А потом, пробив стены, соединила их сквозным коридором. Сама жила в среднем доме и откликалась на звонки во всех трех. но к чему я так задержался с этим прологом можно было сделать короче просто крикнуть как водится в штатах среднего запада знакомьтесь господа миссис миссисно Дело в том что как раз в ее триедином доме разыгралось действие моего святочного рассказа толкуя с ее квартирантами я выяснил факты неоспоримые факты я встретил там стикни и главное увидел Тот галстук. Рождество в этом году выпало на четверг. Снег тоже выпал в четверг. Что касается Стикни, Гарри Кларенса Фаулера Стикни, если кто пожелает знать полностью имя, полученное им при крещении, то он прибыл по адресу в среду в половине седьмого вечера. Прибыл по адресу на нью-йоркском наречии означает «вернуться домой». Стикни живет в доме 45 по западной 11 улице, третий этаж, окна во двор. Ему 20 лет и 4 месяца, и он служит в магазине фотографических принадлежностей. Здесь же можете сдать свои снимки, их проявят и отпечатают Что именно делает Стикни в том магазине, не знаю. Но ручаюсь, что вы его видели. Он стоит за прилавком, и, войдя, вы ему растолковываете, зачем вы сюда пришли. после чего он пронзительным голосом подзывает хозяина. «Теперь вы должны еще раз объяснить все хозяину». А Стикни не уходит небрежной походкой, посвистывая. Не будем терять здесь времени на описание внешности Стикни. Впрочем, если читатель-игрок на бильярде, могу пояснить, что Стикни — полнейшая копия того молодого бездельника, который, когда вы... Промазав шара, плететесь к любимому креслу, всегда умудряется сесть раньше вас и сидит там, блаженно покуривая. Рождество не для всех Рождество. Есть, конечно, богатые люди и люди, недурно устроенные, живущие в особняке или в удобной квартире, у хозяйки, на всем готовом, на худой конец в меблированных комнатах с гостиничным обслуживанием. Эти знают, что в городе праздник. Они носят друг другу подарки, соскребая предварительно ножичком ярлык с указанием цены, украшают окна на улицу гирляндами из астролиста и на вопрос за обедом, чего им желательно, грудку или ножку индейки, отвечают осклабесь того и другого. Бедняки урывают свое. Армия спасения стряпает им обед, а издатели многотиражной вечерней газеты шлют на дом корзину с яблоком, жареным голубем, баклажанами в смятку и белесым пучком петрушки. И чем вы беднее, тем больше вы рады подарку. Но я укажу вам смертного, до которого 25 декабря не более, чем день, предшествующий 26-му. Это молодой человек в большом городе, чей заработок 16 монет в неделю. Без друзей, без знакомых, и в канун Рождества у него в кармане всего 50 центов. Встать в хвост за бесплатным супом ему вроде неловко. Просить в долг не у кого. И к обеду, увы, он не зван. Иногда фантазируя, я рисую такую картину. Волхвы оставляют стада, чтобы идти за Вифлеемской звездой. Среди них долговязый юнец. Он только недавно начал учиться пастушеству. — Слушай, Бобби, — они говорят, — мы идем за звездой разузнать, что случилось. Если действительно там Рождество, нет смысла его пропускать. Ну, а ты до да волхва не дорос. Да и дарт тебе купить не на что. Так что лучше побудь пока тут. Пригляди за стадами. Гарри Стикни — потом к того пастуха, который смотрел за стадами. Однако вернемся к рассказу. Стикни звонил у подъезда под номером 45. Он, конечно, забыл свой ключ. Дверь открылась. На пороге была миссис Кеннон. Придерживая кофту самого горла, она глядела на Стикни, подобно Гаргоне, своим желтым и мутным взором. Чтобы никто не подумал, что я скуплюсь на рассказы, вот вам еще один «Новелла в новелле» — квартирант, живший в доме под номером 47 и известный своими шотландскими склонностями. Не скажу, что он выходил на прогулку в клетчатой юбочке, зато был сердечно привязан к шотландскому виски Призадумался как-то над тем, что получится, если два человека зазвонят одновременно один в 43-й дом, а другой в 47-й. Его взору предстало видение двух половин миссис Кеннон, открывающих порзнь двум посетителям две разные двери и придерживающих каждая у горла рукой свою половину кофты. Нервы шотландца не выдержали, его увезли санитары. добрый вечер промямлил стик не оставляя на коврике в холле мокрый грязный след не пойму снег пошел что ли вы забыли свой ключ сказала ему здесь рукопись обрывается